Глава 22. Я гнал через весь город, даже не задумываясь о правилах движения. Проверил запас света и досадливо поморщился. Надеялся, что энергии будет больше. Очень много потратил на то, чтобы защитить машину от пулеметчика, а то переместил бы нас сланой прямиком в поместье добронравовых, и дело с концом. Пока что приходилось ехать через город, выискивая угрозу. Не прошло и минуты, как нам на хвост село сразу несколько автомобилей Добронравовых, а в воздухе появился флаер. Ситуация выходит из-под контроля. Достал телефон и снова попробовал связаться с Коржаковой, но на звонок никто не ответил. — Лана, а ты случайно не знаешь номер мужа сестры? Мне бы переговорить с Семеном Вячеславовичем. Девушка в ответ помотала головой. — Я телефон дома оставила. Не думала, что... И тут прямо перед машиной приземлилось нечто тяжелое. Кажется, это был робот, правда, не такой большой, как паладина у гвардейцев. Этот в высоту метра три, может, чуть больше, синего цвета с гербом добронравовых. Он попытался остановить нас, но я вовремя успел вырулить и проскочить мимо, не позволив металлическим пальцем коснуться кузова автомобиля. ух ага», — криво усмехнулся я. Драйвовая погоня продолжалась, и вот уже сразу две машины нагнали нас и попытались взять в клещи, зажать с двух сторон и остановить, но не тут-то было. Я влил в машину маны и использовал силу гравитации, чтобы придать ей гораздо большую массу, чем у двух других автомобилей. Итог, я лишь немного вильнул, но их машины раскидала в разные стороны. И как все до этого дошло? Мы ведь просто отправились на прогулку. Почему они... Пользуются возможностью убить меня, напомнил я. Ты же слышала, я ухватил слишком большой кусок вашего пирога». «Но ведь это решение дедушки Славы». «Когда на кону стоит так много, это не имеет значения». Прямо над нами пронесся вертолет, а впереди на дороге кто-то выставил шипы, чтобы пробить нам шины. Мой автомобиль пронесся по ним и не заметил, мгновенно восстановив все повреждения. «Есть план», — внезапно сказал Ялане, бегло глянув на карту в навигаторе. «Какой?» «Сейчас увидишь». Я резко повернул руль, свернул в один из дворов. «Мне нужно место, где можно выпить и отдохнуть». Поворот налево, затем направо. Я ощутил, как искажается пространство, и машину выбросило прямо на парящий в пустоте кусок скалы. «Фух», — ухмыльнулся я. «Не думал, что у меня получится провернуть такое на машине». «А где это мы?» «Добро пожаловать в бар-перекресток между мирами», — сказал я Лани и вышел из машины. Девушка немного помедлила, но тоже последовала моему примеру. Мы еще не успели отойти от автомобиля, как из бара выскочила Ванесса, мало стихреневшая от такого внезапного моего появления. «Адриан, что за ерунду ты тут устроил?» — воскликнула она, вытрыщив глаза на автомобиль. «Это что, машина? Как ты ее сюда вообще протащил?» «Ну, я же правитель этого места!» Пожал плечами, обезоруживающе, улыбнувшись ей. «Да и кто сказал, что сюда на машине нельзя?» — Помню, бывал у тебя один постоянный клиент с лошадью, и ничего. — Это было исключение, — надулась Ванесса. — И он оставлял очень хорошие чаевые. — Неважно. объяснишь что вообще происходит? — Конечно, но давай внутри. Кстати, Ванесса — это Лана, Лана — это Ванесса. — Добрый день, — рубко поздоровалась девушка. — Какая милашка, — тепло улыбнулась хозяйка бара, бросив на меня многозначительный взгляд. — Хотя совсем не похоже на тебя. «Обычно тебе нравятся дамы более... Это другое». Лана смутилась. Видимо, догадалась, о чем именно говорит Ванесса. «Давайте внутрь. Налью вам что-нибудь». Было немного забавно наблюдать за реакцией Ланы на окружающую обстановку. Сейчас в баре практически не было людей, если не считать нас с ней, так что посетителей девушка разглядывала во все глаза, хоть и боялась подать виду. Ванесса сразу это заметила и бросала на меня насмешливые взгляды, но никак не комментировала. «Вот», — Ванесса поставила передо мной стопку своего фирменного, после чего перевела взгляд на блондинку. «Ну а ты что будешь?» «Не знаю», — растерялась она. «Можно то же, что и у графа?» «Графа?» — Ванесса бросила очередной многозначительный взгляд. «Нет, и я бы не советовала. Слишком крепко для тебя». Такое мы наливаем гостям, которых выпивка практически не берет, как Адриана. Ты захмелеешь с одного глотка. Или вообще отравишься, — поддержал я ее. Налью тебе ликера. У нас как раз есть хороший. Давайте. Ну, Адриан, рассказывай. Я коротко пересказал Ванессе события сегодняшнего дня. Хм, весело. Получается, что тебя очередной раз пытаются все убить? Ага. Ты не думал, что пора что-то менять в жизни, если даже во время отпуска есть куча народа? Нового, подчеркну, который хочет твоей смерти». «Оно само получается», — развел я руками. «Ну, как тебе?» — отвлеклась Ванесса на девушку. «Вкусненько», — довольно отозвалась Лана. «Словно терпкий ягодный коктейль, и алкоголь почти не чувствуется». Рада, что смогла угодить. Ванесса улыбнулась и снова вернулась ко мне. «И что теперь собрался делать?» «Надо вернуть ее домой». «А может, лучше отсидитесь? Рейки все равно нет, комнаты свободно «Нет, не вижу смысла. Я заскочил в перекресток ради того, чтобы избавиться от погони». «Ну, как скажешь». Девушка настаивать не стала. «Сможешь отправить нас в другое место?» «Ну, с порталами я не так хороша, как сестра, но, думаю, да. Только нужен образ, и понятия не имею, смогу ли протолкнуть машину. Для меня вообще загадка, как ты смог это сделать». «Проход сюда обычно не настолько широк». «Насчет этого не волнуйся». «Готова продолжать?» — спросил у своей спутницы и та кивнула в знак согласия, после чего спешно допила остатки ликера. Лана допила остатки ликера, а затем мы вернулись к машине. Я завел мотор, после чего Арай перенаправил в Ванессе в голову картинку поместья Добронравовых. «Если все пройдет, как я задумал, то мы просто вернемся туда, и все закончится. Вернее, моя новоиспеченная семейка». Возможно, попробуют убить меня и там, но одно дело бежать от убийцы одному, и другое — защищать кого-то. «Я готова!» — крикнула моя рогатая подруга, и я нажал на газ. Машина рванула вперед, прямо к обрыву. Лана увидела это, испуганно ойкнула, а в следующий миг мы очутились в поместье Добронравовых. Правда, первое впечатление было странным. Как-то тут было пусто по сравнению с моментом, когда мы отсюда уезжали. Неужели они отправили даже охранников из поместья на мои поиски? — Вот мы и приехали, — сказал я девушке. — Уже все? — Ага. — Я задерживаться не буду, оставлю тебя тут. Обратишься к первому же охраннику, и он тебе поможет. Скажет твоим родным, что ты уже дома. — А как же вы? — Со мной ничего не случится. Я похлопал Лану по плечу. — И не в таких переделках бывал. — Хорошо. — Спасибо. Это было так... Так страшно, но вместе с этим весело и впрямь. Рядом с вами я была как за каменной стеной. Надеюсь, мы еще сможем выбраться погулять. Только уже без бандитов, спецназа и погони». «Угу». Лана закивала и внезапно поцеловала меня в щеку. Затем засмущалась и выскочила из машины. «Еще увидимся», — сказал ей и пустил машину по дороге к выезду из поместья. При моем приближении ворота открылись, пропуская меня из владений, а навстречу ехала красная спортивная машина. Водителя я узнал мгновенно. Петр, старший сын и наследник рода, но он ругался по телефону и совершенно не обратил внимания на машину, покидающую территорию дома. Забавно вышло. Подними он глаза и поднял бы тревогу, а так получилось, что мы просто разъехались. Он внутрь, а я в город. «Ты уверен, что не сможешь дать мне денег?» спрашивал Петр, заезжая на территорию родового поместья. «Да, я понимаю, что это много, но мне нужно срочно. Я верну, как только продам кое-что из акций. Да? Да? Да что б тебя!» выругался наследник, когда собеседник повесил трубку. Тогда же он поднял взгляд и остолбенел. Прямо на пути его машины стояла Лана, совершенно одна. «Что за...» Только и смог выговорить парень, уставившись на девушку словно на призрака. Он никак не мог понять, откуда она взялась и почему совершенно одна. Та заметила Петра, слегка вымученно улыбнулась и подняла руку, чтобы помахать ему. Дрожащей рукой он потянулся к бардачку, достал оттуда пистолет и засунул его под ремень сзади, после чего вышел из машины и направился к девушке. Та вела себя спокойно. Да из чего бы ей переживать при виде племянника? «Петь, привет», — сказала она ему. «Ты тут одна?» — спросил Петр, воровато оглядываясь по сторонам. «Это было так странно. Почему его тетка тут совершенно одна?» Ни охраны, ни слуг. Обычно вокруг нее обязательно кто-то вьется, когда она выходит на улицу, и лишь внутри дома ее можно встретить гуляющие в одиночестве. Да. А Котов, твой похититель? Он меня доставил и уехал только что. Вы разве с ним не пересеклись? Петр моргнул, обдумывая слова Ланы. А ведь он действительно видел черный автомобиль, выезжающий с территории, но тогда подумал, что это просто кто-то из обслуги или гостей отца. Мало ли кто сюда мог приезжать. Он был так увлечен разговором, пытаясь раздобыть денег, чтобы откупиться от Паши, что даже не попытался рассмотреть водителя. Хотя, может, это и к лучшему. — А родители знают, что ты уже тут? Или из слуг кто-нибудь? — Нет, я пока никого не видела. Даже странно. Так необычно видеть поместье таким пустым. — Действительно. Петр вновь огляделся, попутно обдумывая, как поступить дальше ему в голову уже проник безумный план, который может потенциально решить часть его проблем. «Послушай, я знаю, где все. Пойдем, я тебя отвезу. Мама будет очень рада, что ты в целости и безопасности». «Ну, может, я лучше останусь?» Лана словно что-то почувствовала, и Петр внутренне поморщился. «Нет-нет, пойдем». Парень взял ее за руку и потащил за собой. Это было так легко. Лана была не намного его старше, буквально на пару лет — и при этом всегда казалась такой маленькой и хрупкой, что с нее все пылинки сдували. — Стой, Петь, я не... — Идем со мной, — твердо сказал он, и свободной рукой вытащил оружие. — Петь, ты чего? — Просто идем. У меня нет выбора. Девушка испуганно сглотнула и подчинилась. Он силой затолкал ее в машину и сел за руль, направив на нее оружие. — Просто не дергайся. — Пожалуйста. — Зачем ты это делаешь? Петр не ответил. Он хотел сказать, что делает это ради семьи, но это было бы ложью. Он просто очень боялся Пашу. Если он привезет ему Лану, то это поможет заманить Котова куда им нужно, и заодно друг может согласиться скостить сумму. ограничиться пятью миллионами, или хотя бы десятью. Надежды мало, но какой у него выбор? Но рычаг давления, который сейчас использовал Паша, вскоре может стать обоюдным. Если Лана действительно попадет к нему в руки, с ней что-то случится, то Паша уже не станет использовать это против Петра. Ведь если отец и мать будут в ярости и сильно разочаруются в сыне, что такое организовал, это не идет ни в какое сравнение с тем, что устроит отец Паши и его людям. Раздавит их, как муравьев. И тогда уже сам Паша окажется у него в руках. И никакие двадцать миллионов платить он не станет.